В общем, через границу ходили носители опиума. Заглядывали москитные банды, группировочки в несколько человек из живших на той стороне белоказаков, хорошо вооружённые, умевшие воевать и устраивать молниеносные диверсии, а потом растворяться в тайге как сахар в кипятке. С той стороны от манжурских властей и японцев, что, собственно, было одно и то же. Бежали в Советский Союз угнетённые китайцы обоего пола и всех возрастов. Среди этой публики, как легко догадаться, хватало шпионов, существовавших отнюдь не только в романах, кинофильмах и воспалённом воображении злых НКВДшников. Японцы агентуры засылали массово и умело. Был случай, когда с той стороны перебежал китайский партизан чудом вырвавшийся из маньчжурской тюрьмы, где ему по тамошнему милому обычаю отрезали оба уха. Потерпевшего товарища приютили и подыскали работу, и только в 42-м разоблачили. Достоверно выяснив, что это не китаец, а японец из хорошей самурайской фамилии, уши ему отрезал под наркозом военный доктор Азиес. Его, конечно, шлепнули после соответствующих юридических процедур, но отнеслись с уважением. Профессионала, согласившегося, чтобы ему ради выполнения задания отрезали уши, следует уважать. Так вот, главной головной болью на заставе озера был китаец с каким-то простым и распространенным именем, то ли Ван, то ли Джао, а кличка ему была Хуй-Хули. Это в русском языке сии словечки звучат невероятно матерно, а по-китайски прозвище означает мудрая лиса. Если кто-то сомневается, может проверить. Кстати, ебань по-китайски означает всего навсего ночная смена. Китаец с прозвищем, напоминавшим индийское имя, свою кличку оправдал давно. До сена на него имелось тошниной кирпич. Deutsch узнали, что означный экземпляр таскает опиум и прочую контрабанду, а вдобавок поутыца с японской разведкой. Контрабанды и спецслужбы всегда были тесно сплетены, но взять его никак не удавалось. Уходил как песок сквозь пальцы, всякий раз напоминая тем самым незадачливым ловцам, что кличку получил не зря. Кое-кто из местного населения в том числе и источники НКВД, твердил, что мудрая леса знается с нечистой силой, мол, этим и объясняется неуловимость и все прочее, сверхъестественное чутье на засады, умение исчезать из самых надежных ловушек. Кураторы из НКВД, как легко догадаться, считают, что Эти разговорчики и подобные настроения пресекали в корне, чтобы не разводить глупой местики, которая место исключительно на свалке истории. Именно так полагал и человек, с которым приключилась ниже следующая история. Полагал до определённого времени командование принимает решения быстро и неожиданно. А по сему Для нашего героя очередной приказ был громом с ясного неба, но исключительно в смысле неожиданности. Человек это был опытный, служил не первый год. Трое выделенных ему в подчиненные тоже были не зеленые новобранцы. О с нас НКВД это, знаете ли, были те еще ребятки, способные размазать любых Джеймсов Бондов и Шварценеггеров. Водное оказалось не такое уж сложной. Есть кореец, который по каким-то своим личным причинам, кое никого, в общем, не интересуют, хочет сдать советским мудрую лесу, у которого шестерил года 2, а потом от чего-то решил завязать. И группе надлежит выдвинуться в указанную точку на самой границе. Дабы встретиться с этой от чего-то прозревшей и перековавшейся шестёркой, а там он подробно расскажет, где именно следует изловить лису. Задание самое обычное, бывали и посложнее, и по опаснее. И то, что в углу комнаты всё время, пока облечённый полномочиями краском, проводил инструктаж, сидел незнакомый человек, тоже было ситуацией привычной. Мало ли кто и откуда. Особисты из области, а то и учитывая важность задания, товарищ из наркомата, такие частенько маячили в некотором отдалении.